Глава 79. «Гриффин уже и раньше бывал на этой даче. В более счастливые времена, вместе с мией. Это была их тихая гавань, укромный уголок покоя и тишины, где в случае чего никто не услышит твоих криков», — шутила она. «Гриффин теперь знает, кто такой пересмешник. Этот человек присутствовал на поминальной церемонии Полибби и совсем недавно заскакивал в отдел полиции, откуда вполне мог отправить то сообщение в Тиндере, допустив тем самым свою единственную ошибку, и он отлично умеет обращаться с ножами. Он все таки повар в конце-то концов. Но всю поездку до домика Гриффин все никак не мог понять. Отец его племянницы и племянника. Муж Кары. Как она не догадалась? Как мог этот человек убить всех этих людей? Убить МИА, пытаться убить его самого? Но доказательство, вот оно. Ошибки быть не может. Гриффин мчался сквозь проливной дождь, зная, что каждую прошедшую секунду Джесс остается наедине с убийцей. Но все таки остановил машину на почтительном расстоянии от дачи, не желая, чтобы кто-то услышал его появление. Осторожно заглянул в окно, но домик был пуст. Посреди комнаты одиноко стояло деревянное кресло с чем-то похожим на следы крови на одном из подлокотников. Открытая дверь хлопала на ветру. Он повернулся и посмотрел на темный лес. Понял, что они где-то там. «Но где?» И тут услышал ее крик. Гриффин быстро двинулся на звук, петляя между деревьями. Дождь струился по его лицу, насквозь промочил одежду, но он едва это замечал. Изредка останавливался, прислушиваясь, потом вновь устремлялся бегом через лес, подхлёстываемый бушующим в крови адреналином. Вовремя заметив провал в земле перед собой, сумел устоять на ногах, Стал медленно спускаться, осторожно цепляясь за покрытой грязью крутой откос. Пока не увидел это. Эту. Что это было? Вроде бы женщина, висящая на суку в темноте, вся кровавленная и изломанная. Гриффин передернулся от неожиданности, кровь гулко застучала в ушах. Это ведь... О, Господи! Его первой мыслью было, что это Джесс, и он едва устоял на подкосившихся ногах. Воздух, с глухим стоном вырвался у него из легких, Но тут увидел светлые волосы и перевел взгляд вниз, туда, откуда доносились теперь уже хорошо различимые голоса. Там на спине лежала Джесс, неловко подогнув под себя ногу. Но его облегчение длилось недолго. Над ней стоял какой-то мужчина с ножом в одной руке и пистолетом в другой. И это был совсем не тот, кого он ожидал здесь увидеть. Гриффин не мог поверить собственным глазам. Но отпечатки пальцев... ДНК на блокноте. Это не мог быть он. И тут услышал собственное имя. «Гриффин», слышит он. «Над Гриффин, а ну-ка быстро сюда, иначе я прострелю твоей подруге башку». Прикрывает глаза. Он знает, на что способен этот тип. Знает, что он хладнокровный садист и убийца. Свидетельство этому висит сейчас прямо перед ним. У него нет выбора. Нельзя позволить ему застрелить Джесс. Гриффин выступает из-за деревьев и поднимает руки над головой, смотрит на этого человека. Человека, с которым работал бок о бок. Человека, которого недолюбливал, но которому доверял. Потому что тот был полицейским. Детективом. «Отвали от нее», — говорит Гриффин. «Отвали от нее, говорит гриффин отвали от нее Дикин.